Вот такая печальная история. Впрочем, Венера не растерялась, прибежала к местному скульптору и попросилась запечатлеть ее состояние, чтобы потом обратиться в поликлинику и получить справку об измывательстве. Древний воятель ее запечатлел, и получилось настолько хорошо, что изображение безрукой Венеры стало весьма популярно не только в Риме, но и в Древней Иудее. О дальнейшей судьбе самой Венеры мы мало что знаем. Известно только, что она слупила с Патрицией много-много кабов голубинного помета в качестве компенсации за повреждение членом. Научилась ногами рисовать и стрелять из пистолета, после чего долго и успешно выступала в местном цирке. Вот такие дела, Серег. Короче, Корячкин поплыл со страшной силой. Несет такую ахинею, что переводчица, где переводят одно слово из десяти, а где просто молча улыбается кривой улыбкой. Главная экскурсия идет уже почти час, а не двадцать минут, как мне было обещано. А что я могу сделать? Корячкин надеется, что после дополнительных сведений его снова угостят граппой, а я стою неподвижно уже из последних сил. Итальянцы тоже заскучали потому что сфотографировали меня раз сто со всех сторон, а корячкинскую бредятину слушать у них уже просто сил никаких нет, тем более, что им его практически не переводят. Вдруг смотрю, одна предприимчивая итальянка проскользнула за ограждение и направляется ко мне с хищно-исследовательским выражением на лице. Вот это номер! А корячкин гнида... Ни на что внимания не обращает, а только упивается своим мерзким волосом. А мне, Серег, что делать? Я ж скульптура словесная и ничем не могу привлечь внимание экскурсовода. А эта зараза подходит и начинает изучать вблизи мою мужественную, украшенную фигуру. Я, Серег, аж весь напрягся, но вид не подаю. Сначала эта зараза потыкала пальцем вляшку на ноге. И несколько удивилась теплоте старого мрамора. Потом попыталась вырвать у меня меч из рук. Представляешь? Я, конечно, держу крепко, но в голове уже зреют мрачные предчувствия. И точно. Это стерва берет и приподнимает мою древнеримскую юбочку. Она таким образом скульптуру изучает, сука. А под юбочкой, Серег, беда. Ясное дело, что покрасить меня целиком я не дался, поэтому остался в своих любимых семейных трусах в цветочек. Итальянка трусы увидела, обалдела, открыла рот, чтобы заорать. Тут я ее, Серег, щитом по голове и треснул за неуемное любопытство и оскорбление творения древнего воятеля. Итальянка на пол брык. Я принял первоначальную позу и стою полный достоинства и величия.